Глава тридцать первая Проходя через нейтральную зону, я обнаружил именно то, что ожидал. То есть, абсолютно ничего. Заведение Морли оставалось темным и казалось вымершим. Я начал подумывать, не пора ли и мне исчезнуть. К дому я приближался крайне осторожно. Краск мог устроить засаду. Над этим стоило бы поразмыслить. Я через всю развитим от своего дома. Если нехорошие парни по-настоящему решат учинить мне неприятность, они просто отрежут меня от базы. Похоже, по близости никого не было. Даже мой верный неведомый спутник отсутствовал. Как славно, что этот неизвестный тоже иногда ошибается или нуждается в отдыхе. Взлетев по ступеням, я забарабанил в дверь. Дин открыл замок. Почему так долго? прошептал я. В ответ он одарил меня неодобрительным взглядом, выбрав наиболее выразительные из своей коллекции. По правде говоря, он подошёл к дверям почти сразу. В доме царила тишина. Карло уже в постели? Да. Я тоже отправляюсь спать. Где? У её порога. На кушетке. Не такой реакции ожидал я на свою замечательную шутку. Ну и ладно. Спокойной ночи. Я зашёл в комнат покойника. А ты, старый Кости, часом не дрыхнешь? Это он может заснуть на пару недель в разгар событий. Не сплю. Вижу, что ты опять огорчён и рассержен. Дела идут всё хуже и хуже. Ты можешь что-нибудь предложить? Поспи немного. Хотя развитие событий начинает внушать беспокойство. Информация по-прежнему остаётся скудной. Мне надо весьма серьёзно подумать. Поспать это лучшее из твоих идей за многие годы. Не позволяй чувству безысходности и беспомощности ожесточить тебя. У каждого из нас могут быть пустые дни. Ему легко рассуждать. Он может позволить себе даже непродуктивные столетия. Уй, талант, замечать очевидное проявляется на всю катушку, а чая не гарят тебе вовсе ни к лицу. На смену тёмной ночи неизбежно приходит рассвет. Выброси с головы чёда контагью. Отдохни. Это самое полезное, что ты можешь сделать в настоящий момент. Успокойся и ободрись. У него нет самой книги. Локхер был прав. Жирный и гениальный жмурик всегда оказывается прав. Он не может ошибиться, даже если захочет. И тем не менее, но он только что заполучил в свои лапы человека, знающего, как изготовить книгу. Этот сукин сын теперь способен сочинить свою. Я был в том настроении, когда хочется спорить ради самого спора. Но, наверное, я всё-таки немного повзрослел и я не стал брюзжать дальше. Когда начнешь размышлять, попробуй сочинить теорию, объясняющую исчезновение Морли Дотца, Плоскомордова и Садлера, и попытайся определить, кто следует за мной, словно дух. Парень настолько хорош, что я так и не сумел его увидеть. Что касается исчезновения, у меня имеется определенная гипотеза. Даже две, если быть точным. Однако их следует проверить. Я отказываюсь обсуждать этот вопрос до тех пор, пока ты не поспишь. Пустая трата времени пытаться что-нибудь из него выжать. Он не уступит. Почему никто никогда не хочет мне уступить? Они или не могут, или не хотят. Я всегда в проигрыше. Интересно, почему так получается? Видите, сколь мощный разум вступивший в сражение со злом Гарта. Так-то. Он ни за что не уступит. Даже валун, намертво заклиненный в скале, менее упрям, чем дохлый лоххер. Я сдался и заковылял к двери. "Каковы новости из Кантарда, Гард?" Как будто не мог прочитать мои мысли и узнать, что я даже не пытался задавать вопросы на эту тему. Он просто пожелал поддеть меня мешок с костями частенько делает это, зная, что я не всегда способен достойно ответить. Может, даёт мне понять, что если бы я ему больше потакал, он стал бы мне лучше помогать. Наверное, так и есть. Вообще-то он страшный лентяй. Только из-за лени он остаётся среди нас. Покойник слишком ленив, чтобы постараться помириться до конца. Я не стал ему отвечать, а просто поднялся наверх и, не раздеваясь, рухнул в постель. Сон не шел. Я кряхтел и ворочался, размышляя о жизни не меньше семнадцати секунд.